Внезапно от ставного капитана осенило, потрескавшиеся губы расплылись в улыбке. Иван тут же сообразил, папенька загорелся новым п р о ж е к т о м Пойдем, велел Егорий Савиевич. Куда? К благодетелю пойдем, к генералу Ушакову. Должен Андрей Иванович помнить поручика Елисеева. Быть того не может, чтобы он меня забыл. Елисеев старший схватил сына за руку и у в л ё к за собой. Папенька. Заговорил юноша на ходу, а что-то мне раньше про Ушакова не сказывал. Эх, сынок, сынок, есть вещи, которые никому обсказывать нельзя. Невесело усмехнулся Егорий Савельевич. Даже тебе, кровиночки моей, свело нас когда-то поручение государя Петра Алексеевича. Было оно столь секретным, что никому о нем, кроме меня, Ушакова до да государя, у покой господь его душу знать не полагалось. Ни в какие про м е м о р и и оно не попало. Был я в ту пору столь же м о л о д годами, как ты. Только-только п р а п о р щ и к а получил. Успешно выполнили сие поручение. Не стерпев, перебил отца Иван. е г о р и й с а в е е л и ч остановился, сухо сказал: не сомневайся, в полной мере выполнили. И снова быстро и как-то с у т у л о склонив спину, пошел. От чего Ивану было просветление. Непростую задачку задал тогда покойный император отцу Сушаковым. Не из тех поручения коими хочется гордиться всю жизнь. За спиной кто-то веселым голосом завопил: "Пади, пади!" Раздался страшный грохот. Елисеевы едва успели отскочить в сторону. По улице звеня колокольчиками, п р о н е с л а с ь карета со скачущим впереди мальчишкой-фарейтором. Он и кричал, толстым усатым кучером и двумя лакеями в шелковых ливреях на запятках. Сопровождал и экипаж четверо г й д у к о в верхами. Вид Гайдуки имели самый залихватский: в руке пика, за поясом пистолеты, сбоку сабля. Красота. На дверях кареты был изображен герб, но Иван в геральдике разбирался слабо и владельца роскошного выезда опознать не мог. Зато Елисееву старшему хватило одного взгляда. Трубецких экипаж. У ш и м т о указ не писан. Сноска один. Князья Трубецкие имеют в гербе щит, разделенный на четыре части. В первой части в золотом поле два грифа, стоящие на задних лапах, держат передними лапами российско-княжескую шапку. Во второй части герб королевства польского – одноглавый орел с распростертыми крыльями, но в голубом поле белый. В третьей части герб великого княжества литовского – в красном поле всадник, скачущий на белом коне с поднятым мечом. В четвертой части в серебряном поле голова быка. Щит покрыт княжеской мантией и российско-княжеской шапкой. Сноска два. Речь идет об указе кабинет м и н и с т р а князя А.М. Черкасского от 25 января 1735 года, запрещавшем быструю езду по Санкт-Петербургу. Конец сносок. Больше происшествий по пути к дому Ушакова не случилось. В Петербурге Иван был впервые, и тут ему не нравилось: сыро, холодно, неуютно. г о р о ж а н е под стать погоде такие же смурные, не разговорчивые, спешат куда-то, словом, не перемолвиться. Лишь у рынка царило оживление, хотя Иван сразу отметил, что выбор небольшой и цены кусаются. Вдоль широкого проспекта одинаковые дома мазанки, выстроенные по одному образцовому проекту. Отличались они м е ж собой разве что цветом черепичных крыш. Вид имели непривычный, скорее полуголландский, нежели русский, потому казались несколько невместными. По широко раскинувшейся неве плыли одинокие кораблики и целые флотилии. Попадались изрядно украшенные судна с разноцветными парусами и ф л а ж к а м и Через каналы были перекинуты деревянные мосты с перилами. Внизу медленно текла мутная вода. Дом Ушакова охранялся солдатским постом. Бывший за старшего караульной команды капрал в н и з к о н а х л а б у ч е н н о й т р е у г о л к е укутанной в зеленый плащ япончу. Выслушав рассказ Елисеева старшего, развел руками. Генерал еще в о з в р а т и т ь с я не изволили. Так службы заняты, что не к а ж е м ы ночь дома ночуют. Все в делах, все в заботах. Солдаты закивали, подтверждая слова Капрала. А где же он обычно пребывать изволит? Расстроенно спросил е г о р и с а в е в и ч Ступайте в Петропавловскую крепость, ваша милость. Там и сыщите. Пока отец разговаривал с караульными, Иван рассматривал внутреннее убранство дома Ушакова. Взгляд юноши привлекла молоденькая барышня, его ровесница, спускавшаяся по парадной лестнице. Рука в прозрачной перчатке легко скользила по изогнутым перилам. Фигурка у девушки была грациозная, глазки лукавые, л и ч и к а тонко очерчено. Ее сопровождала женщина постарше, довольно миловидная особа, но на фоне юной прилестницы совершенно потерявшаяся. Иван поступил, как подобает галантному кавалеру. Почтительно поклонился, щелкнул каблуками по р я д к о м стоптанных башмаков. Девушка ласково улыбнулась, сделала к н и к с и г в ответ, р а с т о п ы р и в юбку. Дамы ушли. Кто сия прекрасная молодая Аврора? – спросил молодой человек, устоявшего поблизости солдата, и получил ответ: Вижу у тебя г у б а недуры. Сия барышня Екатерина Андреевна, дочурка Андрея Ивановича Ушакова, штатс Фрелина, ее императорского величества. Да ты рот закрой, парень, шутливо добавил солдат. Не по твоим зубам к а р а в а й Иван смешался, чувствуя, что кровь приливает к лицу. Красивое лицо девушки неожиданно глубоко запало в душу. Он что-то пробурчал солдату и надолго замолк. Очнулся Иван лишь на мосту, ведущем к Петропавловской крепости, когда пузи Елисеевым п р е г р а д и л и рогатки и направленные б а г и н е т ы часовых. В кабинет начальника тайной канцелярии их допустили быстро. Хотя и Ван поймал себя на предательской мыслишке, что войти сюда легко, а вот выйти. у ш а к о в действительно признал е л и с е е в а с т а р ш е г о с первого взгляда. Сам встал из-за стола, подошел и подружески обнял боевого товарища. Говори, с чем пожаловал? с ы н а меня, Андрей Иванович. Вижу. Генерал с интересом поглядел на Ивана. Лицом вылитый ты, а вот к о м п л е к ц е й к о м п л е к с и подкачал. Согласился Егорий с а в е л ь и ч Потому и пришел к тебе с просьбой. Помоги, ваша светлость, парня в гвардию записать. Век благодарен буду за синишку. Ушаков окинул парня цепким взглядом, задумчиво почесал выбритый до синевы подбородок. Как зовут? Иваном к л и ч а т Всем ты хороший, Ванда. Ростом не вышел. Тяжело тебе в полку придется. о ф и ц е р ы таких не любит. На смотрах спрятать подальше норовят. Либо на работы какие отправят, чтобы с глаз долой был. Так ли уж нужен тебе мундир гвардейский? Иван сглотнул слюну и набрал в грудь побольше воздуха, но сказать не успел. Очень нужен, ответил за сына Елисеев старший. Подожди, капитан, обернулся к нему Ушаков. У парня и свой ум имеется. Пусть подумает и ответит мне как на духу. Судьба его решается. Хочу служить в гвардии, произнес Иван. Начальник тайной канцелярии хмыкнул. Ой-ли, хм, не ври, е в а н ь У меня должность, сам понимаешь, какая. Поневоле научился правду и кривду отличать за столько-то лет. Не слышу я твердости в голосе твоем. Не хочешь ты в гвардии служить, а отцом у говорить стесняешься или обидеть не хочешь? Проницательно заключил генерал. Иван даже удивился: как же так? По одной брошенной фразе Ушаков раскусил его, будто орех. Воистину немалых талантов человек, Андрей Иванович. Не зря императрица его поставила покой государства и свой собственный сохранять. Ваше сиятельство, заговорил Елисеев старший. Брось, приказал Ушаков. Зачем парню жизнь г а л е ч и ш ь Нет в нем п р и з в а н и я к службе р а т н ы й Даже мне дураку старому видно, а уж тебе отцу. Сам Господь сие видеть велел. Прозри, Егорий, у тебя в а н ю ш к а чай, не единственный сын, еще двое имеются. С гордостью подтвердил Егорий с а в е л ь в и ч Такие же статью обиженные. Никак нет, орлы высоченные, кровь с молоком. Обиделся за сыновей Елисеев старший. Ну так пусть они идут в гвардию, а что с твоим старшим отпрыском делать? Мы покумекаем. Скажи, к а и в а н ты грамоте обучен? Так точно, по военному р а п о р т о в а л юноша. У батюшки моего в доме имел я пребывание в строгом отеческом учении, и букварь вытвердив, у ч е он был батюшку и чтению сперва по псалтери, а после псалтери и ч а с о с л о в переписал семь раз весь, а также э к з е р ц и и у переписал семь раз всю, а потому и зволил батюшка носить мне из полковой канцелярии ордеры и пароли и табели и ведомости, и то все я писал немало и твердил, и батюшка при всем том был мне наставник. И так и бывало, что от ста меня пробудив, велел писать табели и ведомости на память тотчас. и з а в с я к о е у п у щ е н и е м о е а особливо з а п и с а н и е невнятное чинил мне батюшка отеческое немалое наказание, и через то я науку д о б р е возымел. Молодец, сдержанно похвалил ушаков. А касаемо писания невнятного писни, какое н дело нонче обстоит? Пошли на пользу отеческие наказания. Науку, к о е носит название каллиграфия, я тоже при зайти сумел. Ушаков довольно хлопнул в ладоши. Вот мы и проверим. А ну садись за стол. Бери чистую бумажку из стопы. Вот тебе перо, вот чернильница. Что писать? Ваша светлость, спросил юноша, присев за широкий стол Ушакова и подвинув поближе письменные приборы. Пиши следующее: под страхом смертной казни обязуюсь содержать себя во всякой строгости и порядке, об имеющихся в тайной канцелярии делах, а именно. к а к о й они материи состоят? Ни с кем разговоры иметь не буду и ни при каком виде никогда упоминать не стану. Обязуюсь содержать все в высшем секрете, ни каким взяткам, ни под каким видом не касаться. Продиктовал Ушаков. Иван старательно без помарок заскрипел остро отточенным пером. Закончив, приподнял голову. Ещё что написать? Да й бумагу протянул руку Ушаков. Пробежался глазами по написанному, одобрительно кивнул и вернул листок Ивану. Ставь дату и подпись. Не особо вдумываясь в сказанное Ушаковым, Иван поставил дату и аккуратно вывел свою подпись. Посыпал бумагу песочком, чтобы буквы не размазались, а потом тщательно смел. Все это время отец безмолвно наблюдал за действиями сына. Нижняя губа Егория Савельича дрожала. Ушаков еще раз ознакомился с написанным, похвалил Ивана за разборчивый почерк и с у н у л бумагу в верхний ящик письменного стола. Ну, Иван, сын Егорьев, могу тебя поздравить с поступлением на службу. Сегодня зачисляю Ивана Савельева в штат тайной канцелярии на должность копииста с положенным денежным жалованием в 45 р у б л е й в год, а это п о б о л е е чем тебе бы в г в а р д и я м у с а х платили. к л а н и с я не вежа. весело приказал Ушаков. Однако первым к ногам всесильного главы тайной канцелярии поклонился отец Ивана, о ш е л о м л е н н ы й столь неожиданным поворотом ю м о ш а замешкался и тут же мощная отцовская длань легла ему на шею, заставляя согнуться чуть ли не в три погибели.